По залу были раскиданы какие-то предметы, кучи мусора или песка, не разобрать. Холмы все той же засохшей паутины, а в центре лежала округлая туша с четырьмя свисающими лапами. Иван невольно схватился за нож и сплюнул. Тьфу, нечистая сила. Это был вертолет, вернее его разрубленный пополам остов с лопастями винтов. Но ябра-кадабра. Вертолет в зале. Я сам в колодце. Чушь какая-то. Где лес? Где паучья зона? Где люди? Тая? Гаспарян с эвашурой. Иван прислушался. Тишина. Лишь таинственный всхлип доносился из пролома прохода. Может, выход именно там, где свет? Костров хотел вылезти из своего коридорчика в зал и вспомнил изречение Козьмы Прудкова: Попав в незнакомое место, осмотрись. Последуем совету мудрецов. Осмотрелся и увидел, как в одной из черных ниш зажглись на мгновение и тут же погасли круглые желтые глаза. Мороз всшершавил спину. Млея! Иван вжался в пористую неподатливость своей ниши и пожалел, что кроме ножа у него нет никакого оружия. Сколько пролежал в таком положении, он не помнил. Глаза больше не показывались. Все было тихо, вернулось чувство одиночества. Набравшись сил, он тихонько сполз на пол, сжимая в потном кулаке рукоятку ножа. Осмелев, сделал шаг к вертолету. Никого. Тогда он зашагал, нарочно поднимая шум, пиная попадавшиеся под ноги предметы и гулко топая в черный пол. Ответом было только отрывистое множественное эхо. То ли хозяева глаз пауки убрались отсюда, то ли вообще глаза померещились Ивану. Он на ощупь нашел дверцу кабины вертолета, дернул на себя. «Безрезультатно». Заклинило, наверное. «В таком случае зайдем с другой стороны». Он не заметил, как заговорил вслух. Дверца с другой стороны была придавлена, зато отсутствовало лобовое стекло кабины. «Прекрасно, теперь можно поискать, что там есть внутри». Порезав палец, он понял, что без света найти что-нибудь полезное будет трудно. Пришлось снова жечь лист записной книжки. Кабина оказалась покореженной и забитой осколками оргстекла и пластмассы, деревянной щепой, трубками и железными гнутыми листами. Неужели ничего, что могло бы пригодиться? Стоп! А это что такое? Это же ящичек пилота, выпавший из-под пульта. Что там? А, великолепно! Резиновые перчатки, аптечка же с отверткой и фонарь. Иван жадно схватил фонарь, включил. Яркий сноп света больно резанул по глазам. Потише, счастливчик, так и ослепнуть недолго. Надо привыкнуть к свету, но какая удача! Порывшись в рассеченной надвое кабине еще полчаса и ничего больше не обнаружив, Иван рассовал сокровища по карманам и отошел от остатков вертолета. Теперь он чувствовал себя увереннее. В нем проснулся азарт охотника за неведомым. И лишь мысль о Тае мешала радоваться тому, что он жив.